«Глава пятая. Марк негромко застонал, потянулся и сел на столе. Я тут же подбежала к нему. «Как ты себя чувствуешь?» Лосаец окинул растерянным взглядом швейную мастерскую, несколько раз моргнул, а потом хриплым спросонья голосом спросил. «Сколько времени?» «Скоро полдень. Ого, что я пропустил?» «Вейн создал телепорт, и мы сбежали от Тиана. Вот, собственно, и все». Марк кивнул. «Как ты себя чувствуешь?» Повторила вопрос я. «Вроде нормально». Он пожал плечами. «Попытайся дотянуться до источника». К нам подошел Вейн. «Можешь?» Сосредоточившись, Марк замер. На его висках выступили капельки пота. Я буквально чувствовал разлившееся в воздухе напряжение. Через несколько минут он шумно выдохнул. «Нет, источник пуст». «Потоки энергии вижу, но дотронуться не могу. Кажется, я перегорел». Парень нервно усмехнулся. Я на мгновение прикрыла глаза и мысленно выругалась. Светлоокая, как я надеялась, что сегодня магический дар вернется к Марку. «Ты не перегорел», — раздался спокойный голос Вейна. «Энергетические каналы целы, и структура источника не нарушена. Но на восстановление нужно время». Возможно, понадобится помощь специалиста. «И где этого специалиста искать?» – хмыкнул Марк. «Может, к Таяну обратиться?» «Помощь скоро придет. Не знаю, кого я больше пыталась успокоить – себя или Марка?» «Ага, придет. А пока я ничем не отличаюсь от тех неудачников, которых лишили силы». Парень вдруг встрепенулся, пристально посмотрел на меня и взял за руку. «Стася, а ты как? Твой дар». «Нормально, у меня быстро восстанавливается энергия», смутившись, ответила я. Мягко высвободила руку и спрятала ее за спиной. Стало неловко и стыдно. Мы оба прикрывали Вейна, но в итоге Марк пострадал, а я нет. Если бы работали сообща, вместе создавали щиты и наполняли их энергией, такого бы не произошло. Но тогда просто не сообразили, да и опыта совместной работы у нас почти не было. Хоть какая-то хорошая новость. Он улыбнулся. С тобой все тоже будет хорошо, быстро сказала я. У тебя ведь не вырвали источник, ты просто перенапрягся. Такое и на практике иногда бывает, сам знаешь. Знаю, даже не переживаю особо. Вот только вам я теперь не помощник. Если это Ян...» больше у нас врасплох не застанет, мы сразу уйдем через телепорт, сказал Вейн. Марк кивнул. Тебе надо поесть, спохватилась я так и силы быстрее восстановятся. «Так чего мы ждем? Я просто умираю с голоду». Он лихо спрыгнул со стола, но пошатнулся и ухватился побелевшими пальцами за угол. Мы с Вейном одновременно шагнули к нему, чтобы помочь, но Марк вскинул левую руку, останавливая нас. «В норме я, в норме. Просто голова немного закружилась. Уже все в порядке». В этом я не была уверена, но спорить не стала. Я и Вейн обменялись взглядами и оба отступили. Я уселась за столом рядом с Чон Рейцем, лосаец устроился напротив. Впрочем, дракон тут же отодвинулся от меня. Вытащил из пространственного кармана мешок и начал выкладывать на столешницу продукты. Поведение Ши Вейны неприятно кольнуло, но все же я осталась сидеть на месте и никак не выказала недовольства. Глупо в такой ситуации проявлять излишнюю навязчивость. Если бы со мной приключилось подобное, я бы тоже, наверное, хотела, чтобы меня оставили в покое. Другое дело, что Вейну было чревато находиться наедине со своими мыслями, а потому я раз за разом пыталась сблизиться, показать, что он не один, что я доверяю ему. Пока безуспешно. Марк жадно откусил от кольца колбасы и зажмурился от удовольствия. В итоге колбаску умял в мгновение ока и потянулся за следующей. «Ешь помедленнее и не слишком много», – улыбнувшись, сказала я. Все-таки не самая здоровая пища, а ты больше суток не ел. Да, мамочка. Отозвался парень и не иначе, как, совершив невероятные усилия, принялся медленнее работать челюстями. И не только мясо. Ага. Прожевав, кивнул друг. Жаль, что мы мешок с фруктами потеряли. У меня был выбор, спасать либо тебя, либо фрукты. Сухо заметил Вейн, нарезая сыр. Да я не жалуюсь, усмехнулся Марк. «К тому же, когда еще удастся столько мяса поесть?» – добавила я. «А то». Так за ленивой беседой и прошла нехитрая трапеза. Болезненные темы все старательно обходили стороной. Впрочем, говорили в основном мы с Марком. Вейн выдавил из себя лишь несколько фраз и почти ничего не съел. Только пару ломтиков сыра да небольшой кусок окорока. Дракон убирал со стола продукты, как вдруг замер и отрывисто произнес. «Нас нашли». «Уходим». Он выпустил из рук мешок, и его длинные пальцы запорхали, сплетая кружева телепорта. «Как?» – подскочил Марк. «Потом будем думать», – сказала я, и, подхватив мешок, принялась кидать в него остатки продуктов и посуду. Чашки, пару тарелок, нож. Бросила взгляд по сторонам. «Так, что еще может пригодиться? Графин для воды стоит взять, да и отрез шерстяного полотна лишним не будет». Уже было потянулось за графином, когда Вейн вырвал у меня из рук мешок и втолкнул в сияющую воронку телепорта следом за Марком. Наверное, я бы опять не удержалась на ногах и упала бы, но меня поймал лосаяц и прижал к себе. Последним выпрыгнул Вейн, воронка за его спиной схлопнулась и бесследно исчезла. Дракон окинул взглядом аудиторию, в которую мы переместились. На мгновение его взор задержался на мне. «Пойду расставлю сигналки». Отрывисто произнес он. Отправил мешок, который все еще держал в руках в пространственный карман и стремительно направился к выходу из аудитории. Только теперь я поняла, что Марк все еще обнимал меня. Поспешно выскользнула из объятия и отступила в сторону. «Вейн!» – окрикнула я. Но дверь уже захлопнулась. Первым порывом было броситься за ним вдогонку. Я даже сделала пару шагов, а затем замерла ошарашенная фактом, что сейчас меня гораздо больше беспокоило то, что Вейн может неправильно истолковать мои взаимоотношения с Марком, нежели очередная встреча с Теяном. Светлоокая, глупо-то как. Неизвестно, что будет с нами завтра, вообще доживем ли мы до утра, а я боюсь недопонимания и терзаюсь из-за чувств к нелюдимому дракону. Стряхнула головой и обернулась к Марку. «Как думаешь, они нас нашли?» Спросила я. Обыскивали помещение за помещением, вот и нашли. Парень уселся за одну из парт. «Весь замок?» Усомнилась я. «Может, просто повезло?» Пожал плечами однокурсник. В школе осталось не так много людей. Профессор вряд ли отправил слуг на поиски. Да и студентов тоже не факт, мало ли. Вдруг нам бы удалось их переубедить. А чтобы в одиночку обыскать замок... Заглянуть во все закоулки, кладовые, чердаки и подвалы потребовался бы не один день. Так что, наверное, и правда повезло. Или мы как-то выдали себя. Вейн вернулся через несколько минут, скрестив руки на груди, присел на край парты, за которой сидел Марк. «Похоже, в покое нас не оставят», — сказала я. Дракон кивнул. «Вопрос, зачем ты, Ян, нас ищет?» — задумчиво произнес Марк. «Я бы поставила вопрос иначе. Что профессор вообще намерен делать?» «В этот раз следствие обмануть не получится. Даже если он избавится от нас, уничтожит все улики, которые указывают на него, от подозрений избавиться не удастся. Слишком много странных событий произошло в школе. А если погибнет дракон, то...» «Дракона не так-то легко убить», криво усмехнувшись, заметил лосаец «Не то что тебя или меня. Никто не умрет» сказал Вейн. «Я смогу вас защитить». «Да мы тоже как-то не намерены помирать», хмыкнул Марк. «Но Стася права. Непонятно, что собирается делать Таян». «Поначалу он, похоже, опять пытался выставить тебя виноватым». «Но теперь уже не получится. Да и у других ребят могут возникнуть сомнения». «Мне вновь стало тревожно за остальных. Лана, скорее всего, в курсе происходящего и поддержит версию Таяна». А вот Наэль, Янгук, Квансо. Надо бы их предупредить. Вот только как с ними встретиться? Как заставить себя выслушать? Я вот еще о чем подумал, сказал Марк. Хрустальный шар явно не сам разбился. Но что, если мост тоже обрушился не случайно? Возможно, он хотел скрыть убийство Нири или хотя бы выиграть время? Не уверен, покачал головой Вейн. Тэйян – сильный и опытный маг, но даже ему было бы нелегко обрушить мост. Все-таки те три пролета пережили войну драконов, и магии в них столько. «Считаешь, все-таки совпадение?» – вскинул бровь Марк. «Или совпадение, или у него есть сильный сообщник». «Рик?» – спросила я. Вейн пожал плечами. «А что, может быть?» – кивнул лосаец. «Тогда он хороший актер» возразила я. Рик не меньше нашего был удивлен, когда рухнул мост. Вот если Лана, её не назовешь сильным магом, фыркнул Марк. К тому же у моста она тоже панику развела. Сообщник может находиться за пределами острова, сказал Вейн, или прятаться в замке. Есть и третий вариант. Тиан мог подготовиться заранее. Он девять лет не покидал остров продолжила я мысль дракона. За это время мог придумать, как уничтожить портал. Мы обменялись растерянными взглядами. Кажется, ко всем одновременно пришла одна и та же мысль. Что, если профессор и правда спланировал оборвать всякую связь между островом и материком? Вдруг выражение лица Вейна изменилось. Он прошипел ругательство и скомандовал. Уходим. В этот раз мы вывалились в библиотеке. «Быстро они нас нашли». Растирая плечо, которым ударился о книжный шкаф, проворчал Марк. «Вот только как?» «Не знаю», – вздохнул Вейн и прислонился спиной к стене. Я заметила, что парень выглядел бледнее обычного. Может, драконы и самые сильные маги, но даже у них есть пределы. Я понятия не имела, какого размера источнику Вейна и как быстро в нём восстанавливается энергия. Но сил на создание телепорта явно уходило немало. А он ведь еще работал с пространственным карманом, расставлял и поддерживал сигналки и... Тьма знает, что еще. «Ты говорил, что телепорты никак не отследить», — сказала я. «Но что, если ты, Ян, нашел способ? Или он известен Хван Рико?» «Я уже ни в чем не уверен». «Тогда лучше нам убраться отсюда и как можно быстрее», — сказал Марк. Притом своими ногами. Спорить никто не стал. Вновь мы решили воспользоваться потайным ходом, который некогда показала мне Инджа, и выбрались в служебный коридор. Там я привычно создала плетение ночного зрения для себя и Марка. Дракон же в подобных ухищрениях не нуждался. Он и так прекрасно видел в темноте. Мы прошли по хитросплетению коридоров до кладовой, в которой хранилась старая школьная мебель. Воздух в помещении был затхлый, а на столах, стульях и кроватях виднелся заметный слой пыли. Я создала светлячка и подвесила под потолком. Окон в помещении не имелось, да и вероятность того, что кто-то решит сюда случайно заглянуть, была крайне невелика. «В этот раз я расставлю сигналки. Вейн, тебе надо отдохнуть». «Стася, не только у тебя быстро восстанавливается энергия». Неожиданно тепло улыбнулся дракон а источник у меня все же побольше будет. Ну, как знаешь. Спасибо. Да как бы не за что. Совсем растерялась я. Дракон ушел, а я так и осталась стоять. Простая и открытая улыбка Вейна оказывала на меня поистине магическое действие. Эй, ты что в облаках витаешь? Дотронулся до моего плеча Марк. Задумалось что-то. Я несколько раз моргнула и обернулась к однокурснику. Поможешь в этой груди хлама на эти крепкие стулья? Да и стол нам пригодился бы. Когда через четверть часа Вейн в очередной раз объявил, что сработала одна из сигналок и надо срочно бежать, у меня вырвался нервный смешок. Происходящее противоречило всякой логике. Я не могла понять, как профессору удавалось так легко нас находить, при том за считанные минуты. Чтобы добраться из одного конца замка в другой, нужно время. И даже если Таян перемещался с помощью телепорта, который создавал Рик, необходимо ведь знать, куда именно его открывать. Мы вновь телепортировались в одну из аудиторий, а затем спустились на первый этаж. Пробежали по пустынным школьным коридорам и затаились в раздевалке рядом со спортивным залом. Марк в раздражении ударил кулаком по шкафу и спросил. «И долго мы так будем бегать?» «Если бы я знал», – отозвался Вейн. Я устало опустилась на скамью. Чувствовала себя вымотанной как физически, так и эмоционально. А ведь ребятам было еще хуже. Марк еще не восстановился после вчерашнего. Вейну постоянно приходилось расходовать гигантское количество магической энергии. Если так и дальше пойдет, то Тиан нас просто загонит. Надо понять, как профессор так быстро нас находит. Кажется, что он отслеживает наши перемещения. Может и правда. «Это Ян мог на нас с Марком навесить маячки», — поделилась догадкой я. Вейн замер, вглядываясь в меня. Затем таким же пристальным взглядом наградил Марка. «Я ничего не вижу», — без особой уверенности в голосе сказал он. «Значит, не маячки. Ну да, вряд ли это они», — продолжила рассуждать я. «Тогда в мастерской нас нашли бы гораздо быстрее». «Да и Рик мог бы открыть телепорт так близко, что мы просто не успели бы уйти. Здесь что-то другое. Я слышал, что у ректора есть артефакт, который может отслеживать колебания энергетических потоков», промолвил Марк. «Студентам ведь нельзя бесконтрольно применять магию. Вот и сделали, чтобы нарушителей ловить». Но настроить его так и не удалось. Во-первых, срабатывали с запозданием. А во-вторых, в замке обычно много людей. Он же срабатывал даже тогда, когда кто-то в общежитии открывал дверь в свою комнату. Но сейчас в школе почти никого не осталось, и если-то Яну удалось найти артефакт... «Да», — кивнул Вейн, — «я тоже слышал про этот артефакт». «Если это правда, то мы всякий раз сами выдавали свое местоположение», — воскликнула я. «И я уже выдал», — мрачно добавил Вейн, — «только что, когда я искал, нет ли на вас маячков». Но я ничего не почувствовала. Энергетического всплеска не было. Остаточный след все равно остался. Артефакт мог его уловить. Хэрк, выдохнул Марк. Бежим. И в этот раз никакой магии. Лосаец бросился к двери. Подожди, окрикнула его я. Надо проверить, правы мы или нет. Давайте спрячемся неподалеку и посмотрим, как быстро нас найдет Тиан. Где? спросил Вейн. «В спортивном зале». «Да где там можно спрятаться?» – нахмурился Марк. «Увидите. Надо спешить. Если вы правы, то у нас мало времени». Когда мы вбежали в зал, я указала на конструкцию из горизонтальных и наклонных балок, которая располагалась под потолком. К ней крепилось несколько толстых канатов, по которым учитель Доген иногда заставлял нас лазить. «Поднимемся наверх, пройдем по балке вдоль стены и спрячемся над дверью. От входа это место не просматривается. Да и люди редко смотрят, что у них находится над головами». «Неплохая идея», — согласился Вейн. «Если что, сможешь открыть телепорт в воздухе?» — спросила я. «Если будет нужно, то и под водой смогу», — еле заметно улыбнулся он. «Когда что мы стоим? Не будем терять время?» Марк бросился к канату и ловко принялся взбираться наверх. Мы с воином мельком обменялись взглядами и устремились за ним. Дракон взлетел на балку первым, лосаец отстал от него на пару секунд. А вот у меня так быстро не получилось. На занятиях по боевой и физической подготовке взобраться по канату не составляло труда. Вот только тогда я была одета в тренировочную форму, а не в длинное школьное платье. И хотя на юбке имелись разрезы до середины бёдер, карабкаться по канату в такой одежде оказалось неудобно. Предприняв неудачную попытку, я спрыгнула вниз, завязала полы платья узлом на боку и снова принялась штурмовать канат. В этот раз дело пошло веселее, но всё равно поднималась я недостаточно быстро. Ко мне потихоньку начала подкрадываться паника. С минуты на минуту могла распахнуться дверь. Когда до балки оставалось немногим больше метра, Вейн свесился вниз и протянул мне руку. Немгновение, не сомневаясь, ухватилась за нее. «Давай вторую». Марк тоже потянулся ко мне. Вдвоем парни втащили меня наверх. «Спасибо». Я шумно выдохнула. «Всегда рад помочь», расплылся в улыбке Марк и подмигнул. «Потом обменяйтесь любезностями», сказал Вейн и направился по конструкции из балок в сторону двери. «А он прав», — хмыкнул Марк и галантным жестом предложил мне идти второй. «Если что, я поймаю», — доверительно шепнул он. «Справлюсь, не волнуйся», — улыбнулась я. Только мы затаились над входной дверью, как в коридоре послышались голоса. Значит, все-таки ребята не ошиблись в своих предположениях. Оставалось надеяться, что я тоже права и под потолком нас не найдут. Не придется срочно удирать через телепорт, или, хуже того, вступать в бой. Вот только канат, по которому я взбиралась, все еще слегка раскачивался. Почти незаметно, но сквозняка в зале не было. Другие канаты висели неподвижно. От внимательного человека подобная странность не укроется. Я молилась, чтобы в зал никто не зашел, или это случилось как можно позже, и, не отрываясь, смотрела на канат, словно могла остановить его взглядом. Казалось, с каждым ударом сердца амплитуда колебаний становилась все меньше. Дверь с грохотом распахнулась, и в зал вбежали несколько человек. «Здесь тоже никого нет», — послышался злой голос Иллирана. «Сколько еще будем за ними гоняться? Я есть хочу», — проныла Лана. «Пока не поймаем», — сказал Таян. «Вы сможете спокойно есть или спать, когда убийца на свободе и неизвестно, что замышляет?» К тому же мы не знаем, что случилось с Марком и Анастасией. Профессор, неужели вы забыли, что северянка напала на меня и Ингука? Скорее всего, она в сговоре с этим психопатом. Возможно, но Марк вряд ли встал бы на сторону Вейна. Вы же не думаете, что его тоже убили? Спросила Наэль. Надеюсь, что нет. Но мы должны найти Вейна как можно быстрее. «Пока он разгуливает по замку, никто не может чувствовать себя в безопасности». Раздалось несколько возгласов. Похоже, все ребята верили учителю. «Предлагаю подождать в столовой, пока Вейн опять себя не выдаст», — сказал Рик. «Профессор, пожалуйста», — поддержала жених Алана. Таян выдержал паузу, а затем сказал. «Что ж, перекусить и правда не мешало бы». «Рик, открывай телепорт. Здесь нам больше делать нечего». Рядом, буквально в нескольких метрах, я почувствовала мощный энергетический всплеск. Послышались шаги, потом лёгкий хлопок, и, наконец, всё стихло. «Ушли», — еле слышно сказал Вейн. «Ага, и меня уже в покойники записали. Если теперь найдут мой хладный труп, то никто не удивится». «Слуги видели всех нас в кладовой», — заметила я. «Неужели профессор их убил?» «Ты хороший ментальный маг. Возможно, он подправил им воспоминания», ответил Вейн. «Надеюсь», – вздохнула я. «Так что будем делать?» «А что нам еще остается?» усмехнулся Марк. «Сидеть тихо и без магии». «Это понятно. Вопрос где?» «Я предлагаю остаться здесь. В смысле вернуться в ту раздевалку? Вряд ли это место снова станут проверять в ближайшее время» к тому же рядом есть уборная и душевая». «Согласен», — кивнул дракон. «Я тоже». Марк спрыгнул с балки, погасил скорость перекатом и вскочил на ноги. Следом за ним соскользнул Вейн, а я замешкалась. Юбка, даже завязанная узлом на бедрах, немного стесняла движения. Высота же была немаленькая, и в этот раз я не могла подстраховать себя с помощью магии». Не то чтобы я боялась, но если неудачно приземлюсь и, к примеру, подверну ногу, то вылечить в таких условиях будет проблематично. Лучше без лишней надобности не рисковать. Пожалуй, надо добраться до каната и спуститься по нему. «Я поймаю», — раздался голос Вейна. Неуверенно посмотрела на него. Не каждый сможет поймать девушку с пяти метров. Подобная попытка чревата травмами, притом для обоих, с другой стороны. «Вейна нельзя назвать обычным человеком. Тренирован он лучше многих, да и не стал бы предлагать, если бы сомневался, что сможет помочь». Излишней самоуверенности за ним никогда не замечала. Скорее уж наоборот. «Не бойся», — дракон ободряюще улыбнулся. «Наверное, если бы меня предложил поймать Марк, то я бы все же не рискнула». Улыбнулась в ответ, кивнула и прыгнула. На миг перехватило дыхание и даже успела мелькнуть мысль. «Я же не хотела рисковать». А потом меня подхватили сильные руки. «Ты как?» – спросил Вейн. «Нормально». Он тут же поставил меня на ноги и отступил. «А ты?» – спохватилась я. «Да что со мной будет?» – холодно отозвался тот. «Перемены в поведении и настроении этого парня меня когда-нибудь с ума сведут». Пытаясь успокоиться, я медленно вдохнула и выдохнула. «Так, мне нужен нож». Похоже, совладать с эмоциями все же не получилось, потому как фраза прозвучала весьма кровожадно. «И кого ты собралась зарезать?» — вскинул бровь Марк. «Отрезать эту дурацкую юбку». «Кстати, она же... Он в мешке вместе с продуктами». «Который в пространственном кармане». Закончил фразу за другом Марк. «Да, ждите здесь, я скоро вернусь», — сказал Вейн. «Хочешь заставить Таяна еще немного побегать?» — спросил Лосаец. «А что, ему полезно. И хорошо, если он уловит энергетический всплеск подальше отсюда». «Я пойду с тобой», — шагнула вперед. «Нет», — покачал головой дракон. «Один я справлюсь быстрее». «Ну да, для такого сильного мага я буду только обузой». Видимо, Вейн понял, о чём я думала, потому что неожиданно мягко сказал. «Стася, я не хочу подвергать вас опасности. Спрячетесь. А если вас найдёт Тиан, то не деритесь с ним, сразу сдайтесь. Не надо меня защищать и оправдывать. Главное, чтобы вы остались живы. Ясно?» «Да», — глухо произнёс Марк. Я неотрывно смотрела на Вейна. Стало страшно от мысли, что могу его больше не увидеть. «Скоро вернусь», — улыбнулся он. «А ты сама сказала, что Таян вряд ли будет еще раз обыскивать это место. Если он все же придет, но вам удастся сбежать, то встретимся в музее». У той витрины, за которой мы прятались, помнишь? Кивнула. Парень развернулся на пятках и быстро вышел из зала. «Ты так ему веришь?» Раздался голос у меня за спиной. «А у тебя ещё остались сомнения?» Удивлённо обернулась к Марку. «Не знаю. Всё указывает на то, что убийца именно ты, Ян. Но почему Вейн сразу не сказал, что не виноват? Что не убивал Хани?» «Потому что не помнил. Всякий раз, когда происходили убийства, Вейн либо спал, либо у него случался провал в памяти. Да он чуть с ума не сошёл. Почти поверил, что убийца и правда он». Ведь сложно говорить, что невиновен, когда все вокруг, в том числе и лучший друг, называют тебя психопатом и кровожадным убийцей. Стася. И если вдруг ты забыл, то я напомню. Таян не только сильный маг, но еще и куратор нашего курса. Ему несложно было подтасовать улики. А так как он хорош в ментальной магии, то вполне мог усыпить племянника или стереть часть воспоминаний. Вероятно, он из Хани начал встречаться, чтобы досадить Вейну, а потом убил ее, чтобы лишить его единственного друга. Шумно выдохнула. Зря я сказала последние слова, но слишком у меня накипело, слишком я устала от упрямства Марка Флина. Наверное, ты права. Опустив голову, произнес лассаец. Нельзя было спешить с выводами. Я должен был верить Вейну, а в итоге одновременно потерял двух близких людей. Я тихонько дотронулась до его плеча. «Марк, мне кажется, Вейн никогда не переставал считать тебя другом. Надеюсь». Он встретился со мной взглядом и грустно улыбнулся. Вейн отсутствовал уже больше часа, и я сходила с ума от беспокойства, расхаживая из угла в угол по раздевалке. «Стася, успокойся». Марк в очередной раз попытался возвать голос у моего разума. С ним все будет хорошо. Вэйн сильный мак вообще, дракон. Таян тоже сильный, а еще хитрый и опытный. Эрик тоже дракон. И про остальных забывать не стоит. Я остановилась и посмотрела на однокурсника. Боюсь, что его могли заманить в ловушку. Или что он решил сам разобраться с Таяном. Вэйн ведь сказал, что не хочет подвергать нас опасности. «Стася, он не дурак» и здраво оценивает последствия своих поступков. Десять раз подумает, прежде чем что-то сделать. Что верно, то верно. Временами мне казалось, что дракон даже слишком много думал. Вдруг дверь распахнулась, и в раздевалку вошел Вейн. Мы с Марком одновременно выпалили. «Ты что так долго?» «Как все прошло?» «Нормально». Дракон пристроил мешок с продуктами на полу у шкафа и уселся на скамью. Добрался до аудитории зельеварения, вытащил припасы из пространственного кармана и служебными коридорами вернулся обратно. Никого не встретил. «У нас тоже все было тихо», — сказал Марк. «Ага, тихо. Только я пару раз чуть в истерику не ударилась». Молча подошла к мешку и принялась в нем копаться. Я злилась на себя, Вейна, Марка, и от этого еще больше на себя». Обычно я гордилась своим рациональным и холодным умом. Но с тех пор, как в моей жизни появился Вейн, слишком часто стала поддаваться эмоциям. А события последних суток и вовсе, кажется, подорвали мое душевное здоровье. Надо держать себя в руках. Такое поведение не только выглядит глупо, но и может оказаться опасным, как для меня, так и для окружающих. Наконец удалось отыскать нож, и я принялась по шву отпарывать юбку. Через несколько минут отбросила в сторону ненавистные тряпки. Теперь моя одежда практически не отличалась от мужской школьной формы, в которую был одет Вейн. «Может, придвинем шкаф к двери?» – спросила я. А то, когда она внезапно распахнулась, у меня чуть сердце из груди не выскочило. «Хорошая идея», – согласился Марк. «Убегать, если что, все равно будем через телепорт». Вместе ребята передвинули один из шкафов так, чтобы он перекрывал вход в раздевалку. «Надо решить, что съесть в первую очередь, а что может еще полежать?» Вейн указал на мешок. «Теперь сохранить свежесть продуктов с помощью магии не получится». Я и Марк занялись сортировкой провизии, а Вейн вытянулся на лавке и прикрыл глаза. После долгих споров мы разделили припасы на три кучки. Первую, то что может храниться несколько дней – Опустили на дно мешка. Сверху сложили еду, которая не должна испортиться за два-три дня. И, наконец, оставили на лавке продукты, которые надо съесть в ближайшее время. «Если за неделю помощь не придет, у нас будут проблемы», – вздохнул Марк. «Я бы беспокоился о другом», – не открывая глаз, произнес Вейн. «Вряд ли нам удастся целую неделю прятаться от Таяна». «Предлагаешь не мучиться и сдаться?» Не удержалась от сарказма я. «Нет, почему же?» Вейн сел на лавке. «Просто надеюсь, что защитный купол сумеют пробить в ближайшие дни. В противном случае у нас немного шансов». «Таян придумает, как нас выманить». «А я предлагаю не гадать и поесть, пока на улице совсем не стемнело», — сказал Марк. Спорить никто не стал. Все понимали, что свет в раздевалке зажигать нельзя». Во-первых, потому что все светильники в школе являлись магическими устройствами. Непосредственного воздействия на них не требовалось. Каждый имел собственный источник энергии, который активировался нажатием на специальную панель. Но, возможно, профессор мог отследить подобный энергетический всплеск. А во-вторых, в раздевалке было три узких горизонтальных окна, расположенных под потолком. Значит, свет могли заметить снаружи. Метель ведь давно закончилась. «Одного не могу понять», — сказала я, когда мы неторопливо ужинали. «Чего хотел добиться ты, Ян, когда подставил Вейна?» «Свести меня с ума», — равнодушно, словно речь шла не о нем, отозвался дракон. «Это как-то мелко и нерационально». «Мелко?» — скинул бровь Вейн. Я немного смутилась, но все же продолжила. «Профессор приложил слишком много усилий и так рисковал». «Месть – сильный мотив, но мне кажется, он преследовал еще какие-то цели». «Ага, хотел не только скрыть свои преступления, но и выставить виновником племянника. Ирония, однако», – хмыкнул Марк. «Вейн, а он как-то может получить твой драконий дар?» «Нет, или, во всяком случае, мне о подобном неизвестно». «И если ты умрешь?» «Драконий Ротши прервется». «После принятия дара я могу передать его только своему непосредственному потомку. Даже если погибну, а у моего отца будут еще дети, они не унаследуют дар». «А как вообще этот дар передается?» – подалась вперед я. «Если, конечно, не секрет». «Не секрет?» «В одиннадцать лет старший отпрыск рода проходит инициацию». «В одиннадцать лет?» – Набатом отдалось в голове. «Подожди!» — воскликнула я. — Сколько было Мэину, когда он погиб? — Он умер за пять дней до инициации. — А тебе? — Десять. — Десять, — повторила я. Мне и раньше история с Мэином казалась странной. Не похож Вейн на человека, который ради дара, сколь бы ценным и особенным тот не был, мог убить человека. Тем более старшего брата. «Теперь же я не знала, что и думать. Не верилось, что десятилетний мальчишка мог сознательно решиться на убийство». «Это был несчастный случай», — сказал Марк. «Отец так не считает». «А как погиб Мэйн?» Вейн отвел взгляд. «Похоже, посвящать меня в свое темное прошлое у него не имелось ни малейшего желания». «Марк...» Я обернулась к другу. Тот вздохнул. Сам я при этом не присутствовал, знаю только с чужих слов. Вэйн и Мэйин подрались. Мэйин упал и ударился головой о камень. Умер мгновенно. И правда, похоже на несчастный случай. Дети часто дерутся. Только не мы с Мэйином. На меня Вэйин по-прежнему не смотрел. Он все время проводил с отцом, а моим воспитанием занимались учителя. Я жил в загородном поместье, С семьей виделся редко. Пожалуй, Таян и то уделял мне больше внимания, чем отец. Я приехал первый раз в Хансан лишь за несколько дней, до инициации старшего брата. Чем больше я узнавала про верховного мага чонрея, Рэя, тем меньше понимала его и сильнее ненавидела. Зато характер Вэйна теперь не вызывал вопросов. У меня тоже были бы проблемы с общением, самооценкой и доверием, если бы пришлось пережить подобное. Похоже, Шейлин недолюбливал младшего сына чуть ли не с рождения. Вейн стал изгоем задолго до смерти Мэйина. Я завидовал брату. После небольшой паузы сказал дракон. Мне казалось, если бы его не стало, отец начал бы относиться ко мне иначе. И в первый же день сцепился с Мэйином из-за пустяка. Предложил устроить поединок. «Мы вышли на задний двор, взяли шесты. Поначалу я выигрывал, но Мэйин был старше, опытнее, сильнее. Так что вскоре он начал меня теснить. А потом, во время очередной атаки, вдруг поскользнулся, упал, разбил голову о камень и умер. «Все равно не понимаю, это несчастный случай. Почему все решили, что ты виновен в смерти брата?» Дракон наконец встретился со мной взглядом потому что поединок предложил я. Дрался он со мной. И что, вы оба были детьми? Это не оправдание. Покачала головой. Согласиться с Вейном я никак не могла. Разве что смерть Мэйина и правда не случайность. Губы дракона дернулись в кривой усмешке, и он отвернулся. «Нет, погоди, послушай!» Я схватила Вейна за рукав. «А что, если Мэйин упал не сам?» Что, если Тиян его подтолкнул? «Стася, ты уже выдумываешь», — сказал Марк. «Почему же?» Я отпустила рукав, поднялась со скамьи и принялась расхаживать по раздевалке. Мы все сошлись на том, что у Тияна были причины, чтобы недолюбливать Ротши. А значит, он вполне мог подстроить смерть наследника и выставить косвенным виновником Вейна. Это укладывается в схему его поведения. Сейчас, по сути, он действует так же». Тонкая и изощрённая месть. Лишить Шейлина любимого сына и заставить сделать наследником нелюбимого. Выставить Вейна брата убийцей, поставить клеймоны репутации рода Ши, наконец. Хм, если так подумать, в этом есть смысл, согласился Марк. Тэйян мог, к примеру, силовой петлёй дёрнуть Мэйина за ногу. Тренированный человек, возможно, успел бы оценить ситуацию, правильно среагировать и избежать смертельного удара. «Но ребенок вряд ли». К тому же, скорее всего, именно Таян настроил Вейна против брата и спровоцировал Драко. «Вот и я о том», – всплеснула руками я. «Профессор вроде бы защищает Вейна, но не упускает случая выставить того в плохом свете. А Шеллин кажется, верит всему, что говорит его брат. Похоже, Таян уже давно манипулирует им. Удивительно, и как только он смог стать верховным магом Империи», «Это наследуемая должность», — сухо произнес Вейн. «Я замерла и недоуменно посмотрела на парня». «В смысле?» «Старший дракон из рода Ли становится императором, из рода Хван — первым министром, из рода Ян — хранителем знаний, из рода Ши — верховным магом», — пояснил тот. «Когда дед погиб, должность, несмотря на юный возраст, перешла к моему отцу». Вот оно что. У семьи лордов-основателей особые привилегии. Я помню, как все говорили, что Шейлин слишком молод и неопытен, чтобы занимать такой пост, кивнул Марк. Собственно, до сих пор говорят. А как же другие родственники? Почему они не вмешались? продолжила допытываться я. любой здравомыслящий человек сказал бы, что обвинять тебя в гибели Мейна неправильно. У меня нет других родственников. «Как? Совсем?» «Есть пара дальних, но они не принадлежат к роду И бабушка». Она уехала в своё имение сразу после похорон деда. «Я была сиротой, но при этом у меня имелась куча дядюшек и тётушек, кузенов, племянников. Хотя у драконов редко рождаются дети, но брат Вейна был старше его всего на год. Вот ведь тоже странность. Ты и Мэйин законно рождённые и погодки». Значит, мама у вас одна. Сама не заметила, как начала размышлять вслух. Не каждая женщина может выносить дитя дракона. Глухо произнес Вейн. А уж дважды. И с таким маленьким интервалом никто не способен. Так что отец был прав, когда говорил, что мое рождение ошибка. Ведь я убил свою мать. Сма не стоило поднимать эту тему. Ведь не зря Вейн ни разу не рассказывал про свою маму. Выходит, она умерла при родах. А Ши-Лин винил младшего сына в гибели жены. С рождения ненавидел его. Когда же погиб Мэйин, то ситуация еще больше усугубилась. Моя мать тоже была слаба здоровьем и умерла вскоре после моего рождения. Но отец никогда не упрекал меня. Дикая ситуация. Безумная просто. «Ребенок точно не может быть виноват в смерти матери», — покачала я головой, опускаясь на лавку. «Если кто и виноват, так это отец. Он ведь знал о рисках. Должен был быть аккуратнее. Мог не допустить, чтобы жена второй раз забеременела так быстро. Сами говорили, что есть эликсиры, артефакты, заклятия. Это банальное перекладывание ответственности. Винить другого проще, чем ненавидеть себя». Вэн дернул щекой и отвернулся. «Дела», – прошептал Марк. «А когда погиб твой дед?» Одного кусочка в мозаике истории не хватало. Вскоре после моего рождения магический эксперимент вышел из-под контроля. По спине пробежал холодок. Слишком много смертей и трагических случайностей было вокруг рода Ши. Что-то мне это напоминает. Если ты думаешь, что в смерти деда тоже виноват ты, Ян, то ошибаешься. Его гибель тщательно расследовали. Убийство Хани и Сины тоже напомнила я. Ши Тень был верховным магом и другом императора. Драконов мало, но они гораздо живучее людей, а потому погибают редко. Если бы существовала вероятность, что произошедшее с моим дедом не случайность, то виновника бы нашли. К тому же на тот момент Таяну -то было всего двадцать пять. Он просто не смог бы убить дракона, который гораздо старше и сильнее его, не оставив следов. «Я бы не стала недооценивать твоего дядюшку, хотя столько лет прошло. Даже если он причастен к смерти Шитине, этого уже не докажешь». «Да, наш профессор намного многое способен», — поддержал меня Марк. «Не удивлюсь, если он и правда убил своего отца». «Может, сменим тему разговора?» — резко сказал Вейн. Поднялся с лавки, шагнул к двери и замер. Видно, ему нестерпимо хотелось выйти из раздевалки. Вот только путь перегораживал шкаф. А потому после секундной заминки дракон решительно направился в уборную. «Похоже, мы увлеклись», – прошептал Марк. Я кивнула, зябко поежилась, подтянула колени к груди и уткнулась в них лицом. Чувствовала себя мерзко. Мы не просто увлеклись, а повели себя грубо и беспардонно перешли разумные границы, возомнив себя следователями. С азартом строили предположения, выдвигали гипотезы и сначала обвинили Таяна в убийствах племянника и отца, а затем фактически назвали Шейлина слабохарактерным идиотом, который не видел дальше собственного носа. Вот только мы забыли, что эти люди были семьей Вейна. Скорее всего, в глубине души дракон понимал, что мы можем быть правы, но от этого ему легче не становилось. Когда Вейн вернулся из уборной, я заметила у него на волосах и одежде капельки воды. Хотя, может, и показалось, в темноте было толком не рассмотреть. «Что-то я начал замерзать, да и вообще прохладно стало», — заметил Марк. «Горячей воды нет», — сказал Вейн. Я поднялась с лавки и шагнула к стене. Дотронулась до металлической панели, расположенной под окном. Замок обогревался с помощью артефактов, завязанных в управляющую магическую сеть. «Холодная», — обернувшись к парням, выдохнула я. «Хэрк», — выругался Марк. Вейн промолчал, кажется, он был ничуть не удивлен развитием событий. «Таян пытается вынудить нас использовать магию, чтобы согреться», — сказала я. Дракон кивнул. «Пока еще не очень холодно». «Без особой уверенности произнёс Марк. «Ключевое пока. «Для того, чтобы помещение выстудилось, требуется время», – возразила я. «К тому же на улице ещё довольно тепло». «Тепло?» – удивлённо вскинул брови Марк. «По сравнению с моей родиной, да?» – я невольно улыбнулась. «На острове ветрено и влажно, «потому кажется, что температура воздуха холоднее, чем на самом деле». Но от ветра и влаги нас защищают стены замка. Так что сомневаюсь, что мы замерзнем насмерть. Просто будет не очень комфортно. В худшем случае простынем слегка. Зато продукты смогут дольше храниться. Закончила я на оптимистичной ноте. Согласен, поддержал меня Вейн. И потом, если температура в помещениях станет слишком низкой, то может пострадать система водоснабжения, «На такой риск-то Ян вряд ли пойдет». «В смысле пострадать?» – нахмурился Марк. «Вода в трубах замерзнет», – пояснила я. «Сначала замерзнет, а потом и сами трубы могут лопнуть», – поправил меня Вейн. По замку были разведены трубы с холодной водой, которая нагревалась до нужной температуры непосредственно перед подачей, с помощью особых артефактов. При желании работу этих артефактов можно было приостановить, так же, как и обогревательных панелей. И тогда Таян -то останется не только без питьевой воды, но и без канализации. Про такое благо цивилизации, как горячий душ, вовсе молчу. «Он может сделать запас питьевой воды», — возразил Вейн. «А на нижних уровнях есть термальный источник». «Слишком много сложностей». «Я и не спорю», — пожал плечами дракон. Иными словами, от холода мы не умрем, но скучать ты я нам не даст. Криво усмехнулся Марк. Вейн кивнул. Ага, даже интересно, что он придумает в следующий раз, сказала я. Хотя нет, не хочу этого знать. На что им здесь? спросил Марк. А у нас так много вариантов, вскинула брови я. Здесь сравнительно безопасно, есть вода и уборная. Хорошо бы, конечно, раздобыть одеяло или тёплую одежду. Но такого шага-то я от нас и ждёт. Если отправимся на поиски, велик шанс угодить в западню. Да и устали мы сегодня. Согласен. За одну ночь температура не успеет сильно опуститься. Особенно в таком маленьком помещении. Тогда где будем спать? Марк с трудом подавил зевок. Мы растерянно переглянулись. Как-то раньше об этом никто не подумал. Раздевалка и правда была совсем небольшой. Три метра в ширину, около пяти в длину. На стенах крючки для одежды. Единственный шкаф ребята придвинули к двери. Обычно в нем хранились полотенца, но сейчас он пустовал. По центру помещения в ряд стояли две широкие лавки. Ты и Стася на лавках, а я залезу наверх. Я с сомнением посмотрела на шкаф. Тот был глубиной сантиметров сорок, а длиной не больше полутора метров. «Упадёшь, да и просто неудобно будет. Так ты точно не выспишься». «Но это лучше, чем спать на полу». Вэн слабо улыбнулся. «А если положить шкаф на бок?» – предложил Марк. «У меня есть идея получше», – сказала я. «Надо сдвинуть лавки и лечь спать вместе». «Вместе?» – переспросил Марк, а потом усмехнулся. «Стася». Вот уж чего от тебя точно не ожидал». «Да при чем здесь?» Я почувствовала, как кровь прилила к щекам. Хорошо, что на улице совсем стемнело, и парни не могли этого рассмотреть. Хотя Вейны без всякой магии обладал ночным зрением. Ещё больше смутившись, я поспешно отвернулась и зло сказала. «Не знаю, о чём ты. Я думаю, как всем выспаться, не простыть и не замёрзнуть». «Стася, но ты ведь девушка». «И что?» – фыркнула я. «Почему-то на тренировках по рукопашному бою тебя это не смущало». «Это другое?» Кажется, совсем растерялся Марк. «Значит, отрабатывать на девушке захваты и удары можно? А лежать рядом с ней на лавке в одежде нет?» «Мне тоже не нравится предложение Стаси», – медленно произнес Вейн. «Но в данной ситуации это и правда лучший выход». «Тьма». Пробормотала я шумно, выдохнула и закатила глаза. Вот ведь послала светлоокая поборников морали на мою голову. Если кому и надо думать о приличиях и собственной репутации, так это лани. Тише, тише. Усмехнувшись, вскинул руки Марк. Просто твое предложение удивило. Но если подумать в нем есть смысл. Признаться, я уже жалела, что вообще что-то предложила. Устроились бы в разных углах и дрожали всю ночь от холода. Но зато никто бы не попрекал. Да только сказанного не вернуть. Хм, кашельнул в кулак Марк. Так будем сдвигать лавки? Будем, сказал Вейн. Ложа из двух лавок получилась неширокая. Три человека могли уместиться на нем с трудом. И кто, где? Спросила я. Ты по центру. Там теплее всего, сказал Вейн. И не упадешь, поддержал друга Марк. «Только ты это, не пихайся, ладно?» Он усмехнулся и, если в темноте не привиделось, подмигнул. «Ага». Пока устраивались на лавках, во мне все больше нарастало смущение. Кто бы знал, как я корила себя за длинный язык и не вовремя проснувшуюся изобретательность. Марк, кажется, заснул сразу, да и Вейн тоже. А я еще долго лежала. Смотрела в пустоту и вслушивалась в дыхание парней. Было неудобно, жестко, тесно. Но я боялась лишний раз пошевелиться, чтобы ненароком не коснуться ребят. Впрочем, в одном оказалась права. Холодно мне точно не было».